глава 18. -я. Прорыв. Закончив утренний обход, Палыч добрел до кабинета, с облегчением захлопнул дверь и позволил себе наконец постарчески сгорбиться. Спину ломило от усталости, а измученные ходьбой ноги еле держали. Кто бы мог подумать, что в столь преклонном возрасте придется брать на себя руководство целой станцией. Смертный канонара стало тяжёлым испытанием для всей колонии. Мало того, что все мозговитые парни давно уже перебрались с периферийной московской в богатый и обжитой центр, так еще и сторожилов, способных взвалить на свои плечи заботу о людях, практически не осталось. Поэтому, когда зашла речь о выборах нового главы, напуганные неопределенностью колонисты, как-то не сговариваясь, подумали об ответственном и неутомимом Палыче. Придвинув древний телефонный аппарат, старик тяжко вздохнул и снял трубку. Гудок еще один, и вот на том конце провода что-то зашуршало, щелкнуло, затем незнакомый девичий голос устало произнёс заветное: Алло, диспетчер на связи. Старик вздрогнул от неожиданности, вытянулся в струнку, насколько позволяла скованная радикулитом спина, и ухватил трубку двумя руками. Дочка, родная, мне бы связь с торговым городом. Какую станцию синую, милая, синую? Ждите, соединяю. Снова щелчки, хрипы, тихий, на грани слышимости писк. Терентьев слушает. Дед вскочил как ужаленный, утирая покрывшийся испаренный лоб. Говорит Палыч: Тьфу! Демьян Павлович, нынешний глава московской". Несколько секунд на том конце провода молчали, переваривая информацию. Затем раздался тот же строгий голос: "А где Никанор?" Приставился болезный. Старик тяжко вздохнул. "Таперечь я за него" Послушай, Демьян Павлович, я бы рад с тобой пообщаться, только давай в другой раз, а? Дел не в поворот. У меня сообщение от Тарана. Выпалил дед, испугавшись, что начальник синной повесит трубку. От Тарана оживился тот вовремя. Последний день ультиматума истекает, а мы еще ни сном, ни духом. Ну, что там у него? Он просил передать. Старик заглянул в бумажку, сверяясь. Что? след найден, слышите? найден след ведет в Полковскую обсерваторию. Сейчас сталкер направляется туда, в одиночку, через южные болота. Но это же самоубийство. Слышно было, как тертый выругался сквозь зубы. Палыч придерживался того же мнения. На его памяти отчаянные сталкеры предпринимали как минимум несколько попыток разведать южные пригороды, но каждая из вышедших в рейд вооруженных групп бесследно исчезала в диких пустошах, покрытой топями городской окраины. У него не было выбора, чтобы спасти сына, он хоть к черту на рога полезет. Старик, выжидающий, вслушивался в шорох эфира, но собеседник молчал. Вы же направите отряды в подмогу? В груди кольнуло раз другой, схватившись за сердце, палоч опустился в кресло. Что же он медлит? Почему не отвечает? Или раздумывает, как лучше организовать спасательную операцию? Нет, отказ тёртово прозвучал как приговор. Это неоправданный риск, выручая двоих, погибнут многие. Простая арифметика. Простая! взбеленился старик. Ты хоть понимаешь, что? Понимаю, недослушал начальник сенной. Я все понимаю, отец, и не меньше твоего расстроен тем, как все сложилось, но вести людей на убой не могу. Таранов и сам бы не пожелал чужих смертей. Извини, но мне и вправду пора. Надо подготовить встречу с моряками. Далекий голос сменился гудками, механическими, бездушными. Неужели всё? Бросив трубку на рычаги, старик с неприязнью отпихнул телефон. Словно оправдываясь, аппарат жалобно брякнул и затих. С Божьей помощью таран! С Божьей помощью. Ржавая дверь поддавалась неохотно. Пришлось даже просунуть ствол в щель и использовать автомат в качестве рычага. Варварский способ, конечно, но калаш уже вряд ли понадобится. В предстоящем деле требовалась тяжелая артиллерия. Идея устроить схрон в милицейской будке оказалась правильной. За несколько лет внутрь не пыталась забраться ни одна зверюга, а нижиданного визита сталкеров таран не опасался. Слишком близко от диких пустошей, черезчур опасно. Протиснувшись внутрь, наемник аккуратно обезвредил установленную для непрошенных гостей растяжку, смахнул с кофра паутину, щелкнул замком. Вот он, Бережно завернутый в промасленную тряпицу, готовый к работе. Последний аргумент, как любил называть его когда-то, взводный старшина ребров. Вообще Таран ручные пулеметы недолюбливал. Попробуй поносись с такой дурой по пересеченной местности. Да и точность попадания ни к чёрту, но в сложившихся обстоятельствах убойность и плотность огня стали решающими факторами. Вытащив увесистый печенек, наемник придирчиво осмотрел механизм на предмет ржавчины и удовлетворенно кивнул. Даже вспоминать не хотелось, с каким трудом удалось заполучить грозную игрушку. По счастливой случайности он набрел тогда на бронеколонну, брошенную и забытую посреди Волхонского шоссе недалеко от Южного кладбища. Не ко времени набежавшая стая диких псов Дежурила возле остова бронетранспортёра почти трое суток, поджидая добычу. Но одинокий двуногий оказался терпеливее. Жажда и муки голода были вознаграждены сполна. В железном железномнутри одного из танков удалось найти не только вполне рабочий печенек, но и уйму коробок с пулеметными лентами. Целое состояние по меркам нынешней суровой жизни. Труды сталкера, как оказалось, не пропали даром. День, когда возникла необходимость прибегнуть к смертоносной заначке, все же наступил. Из будки таран выбирался, согнувшись под тяжестью готового к стрельбе печенега и рюкзака под завязку забитого боекомплектом. Лямки немилосердно врезались в плечи о том, чтобы перейти хотя бы на быстрый шаг. Можно было смело забыть, но все неудобства с лихвой компенсировались возможностью продлить время боя. Каждый лишний патрон, хоть ненамного, но увеличивал призрачные шансы пробраться к далекой цели. Погода в тот день благоволила сталкеру. Не моросил извечный дождь, не падали хлопья сероватого снега. Даже неугомонный ветер, гоняя по переулкам палую листву, не решался тревожить человека, спешившего вдоль руин Московского проспекта. Пытаясь обогнуть логово огрызков по широкой дуге, сталкер забрал влево к зданию бывшего Электронстандарта, однако остаться незамеченным все же не удалось. По всей видимости, дозорные засекли одинокую человеческую фигурку еще там, на пересечении Московского и Ленинского, когда сталкер копошился возле милицейской будки, а потому успели подготовить торжественную встречу. Вооруженные арбалетами дикари, появившись из ниоткуда, сноровисто взяли наёмников в кольцо, но от чего-то не спешили нападать. Следом из разбитой витрины шагнул индеец. Выходили, значит, башка своего. Нелепую мантию молодой вождь сменил на удобную жилетку из волчьей шкуры и бесформенные меховые штаны. В руках вполне обычное и довольно крепкое на вид копье. Величественно вышагивая по заметенному снегам асфальту, парень подошел вплотную и качнул головой, откидывая с лица лохматые космы. — Пасмурного неба тебе, таран, да обойдут тебя стороной лучи жалящего ока, и тебе не хворать, буркнул наемник, косясь на воинов. Ты не смог спасти сына и вернулся за моей головой, как и обещал. Индейц перешел на полушепот, чтобы не слышали остальные. Я не знал его лично, но скорблю вместе с тобой. Глеб жив. Голос наемника не дрогнул, хотя тревога за сына с каждой минутой снедала его все сильнее. И если ты уберешь своих чингачгуков с дороги, то и сам уцелеешь. Вождь ухмыльнулся, подал знак воинам. Те расступились, опустив арбалеты. Куда же теперь ведет тебя эта самая дорога в болото? Если огрызок и удивился, то вида не подал, лишь сверлил спину тарана пристальным взглядом, пока тот шагал прочь. Постой, сталкер! Индейец пронзительно свистнул, осмотрелся по сторонам и, заметив движение между горами разбитого бетона, уверенно двинулся навстречу огромной зверюги, прыгнувшей на открытое пространство с вершины снежного наноса. Наемник инстинктивно схватился за пулемет, но мутант вел себя на удивление дружелюбно, ластился и льнул к вождю, а тот в свою очередь, без тени страха, трепал его за лохматые уши. "Это зуг", пояснил индеец, с таким видом, словно произнесенное имя все объясняло. "Мы подкармливаем его погибшими соплеменниками. Он хоть и хищник, но падалью не гнушается". Я помню эту тварь. Таран покосился на огромные мускулистые лапы и усеянную клыками пасть. В прошлый раз она хотела мной пообедать. Вообще-то зулг, мальчик, и для своих абсолютно неопасен. Вождь сделал приглашающий жест рукой. Подойди, не бойся. Он тебя не тронет. Пересилив подсознательную неприязнь, сталкер подобрался ближе. Мутант шумно втянул воздух ноздрями, запоминая запах нового двуногого. Затем вытянутая бурая морда зверя ощутимо ткнулась в грудь наемника. — Ну же, похлопай его в ответ. Он тебя приветствует. Зачем это мне? скривился Таран, все же запустив руку в косматую густую шерсть мутанта. — Зук проводит тебя до края своих охотничьих угодий. Ни один зверь не приблизится к тебе, пока он рядом. Сталкер снова оценивающе посмотрел на внушительное животное. А ведь и правда, в компании такого борова переход по топям может стать беззаботной прогулкой. Спасибо, индеец, И тебе тоже пасмурного неба. Тот улыбнулся, обнажив чистокол кривых зубов, и повел отряд домой, к мемориалу в центре площади. Хлюп, хлюп, хлюп. Ноги по колено погружались в вонючую жижу, в носу щипало от тошнотворного запаха серы. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простиралась бескрайняя, подернутая ряской поверхность болота. На редких, поросших мхом островках суши торчали приземистые деревца с голыми крючковатыми ветвями. Пока что главная сложность заключалась в том, чтобы не сойти с твёрдой почвы. Скрытая тиной от взглядов под ногами тянулось Пулковское шоссе единственный верный способ не угодить в трясину. Невероятный попутчик вёл себя довольно спокойно. Покорно плёлся следом и лишь иногда, учуев в тумане очередного хищника, утробно взрыкивал. Как и обещал индеец, за прошедшие полтора часа ни одна тварь не решилась приблизиться к странной парочке. Но так не могло продолжаться вечно. В один прекрасный момент зулк встал как вкопанный, словно натолкнулся на невидимую границу. И навострил уши, пристально вглядываясь в молочную пелену впереди. Ну что же ты? Идем!» Увещевания не подействовали. Будто бы извиняясь, зверь прянул мордой к земле, величаво развернулся и затрусил в обратном направлении. Понимаю, брат. Своя шкура дороже. И на том спасибо. Подтянув печенек поближе, Сталкер продолжил путь. Хлюп, хлюп, хлюп. Едва слышный всплеск где-то сбоку заставил его остановиться. Или это всего лишь эхо собственных шагов? Стоило возобновить движение, как странный звук повторился, правда, теперь уже немного в стороне. Таран развернулся в направлении предполагаемой угрозы и сразу заметил пузыри воздуха поднимавшиеся со дна ближайшей за мгновение спустя слой слойтины вспучился и по заиленной поверхности набирая скорость понесся в водяной горб Прям как в звёздных войнах», — пробормотал наемник, прицеливаясь сейчас бы магистра йоду сюда Пулемет затрепыхался в руках, вспарывая болото кинжальной очередью. Свинцовый дождь замолотил по воде, оставляя на поверхности султаны разрывов. Движение тотчас прекратилось. Поднятая со дна муть не давала рассмотреть агрессора. Неужели и сдох? Ответ последовал незамедлительно. Запруда вскипела и взорвалась фонтаном брызг. А из разверзнутых недр с оглушительным стрёкотом метнулась размытая черная клякса. Палец нажал на спусковой крючок раньше, чем рассудок отреагировал на угрозу. Напоровшись на сноп огня, обитатель глубин дернулся и упал в грязь возле ног человека, комком огнеизриущей слизистой плоти. Тонкие щупальца христали по воде вокруг подранка стремительно расползалось пятно черной маслянистой крови. Где-то вдалеке послышался утробный рев неведомого хищника. Не иначе шум схватки привлек кого-то посерьезнее. Следовало немедленно убираться, и чем дальше, тем лучше. Однако стоило продвинуться на десяток метров, по воде снова пошли знакомые пузыри. В этот раз кальмаров оказалось сразу двое. Поджидали или спешат на подмогу невезучему собрату. Хотя в голове не укладывалось, что подобные создания имеют разум, пусть и примитивный, скорее инстинкты. Высадив по склизким тварям половину пулеметной ленты, сталкер едва успел перевести дух. Как из дымки испарений появился угловатый силуэт блокадника. Серокожий гигант пёрно пролом, ухая и расплескивая болотную жижу далеко по сторонам. Темные бусинки глаза жадно следили за человеком. Печенек снова зашёлся лаем и не умолкал до тех пор, пока горбатая туша мутанта не остановилась, грузно оседая в мутную воду.